Глава 23. Невероятная концентрация, которая была необходима при подслушивании путем проникновения в чье-либо сознание, была опасна еще и тем, что занятый подслушиванием становится довольно невнимательным к происходящему вокруг него. Нет, на то, чтобы поддерживать разговор и не выглядеть при этом рассеянным, Дина еще хватало. Но вот на все остальное. На фоне начавшейся с непривычки раньше, чем обычно, головной боли, ни ментальных, ни магических сил уже не оставалось. Поэтому он понятия не имел, в каком из пяти или шести выпитых им бокалов шампанского было подчиняющее волю зелье. В качестве еще одного оправдания допущенного им промаха, правда, нужно отметить, что зелье, которым его напоили, было специально разработано для того, чтобы драконы с их тонким вкусом и обонянием не смогли его почувствовать. И в чем же тогда был его промах? А в том, что он не только не почувствовал того, что герцогиня засекла чужое присутствие в своей ауре, но и не понял, что в какой-то момент ему просто стали лить в уши воду. Потому, придя в себя на воняющем хлоркой полу в окружении обступивших его со всех сторон, одетых в одинаковые пижамы людей, он очень удивился. Только что он находился в роскошном зале отеля, окруженный разодетой в пух и прах публикой, и вкушал шампанское и деликатесы, и вдруг оказался... «А где это, к слову, он оказался?» Дин посмотрел за спины тех, кто его обступил. Первое, что он увидел, были белые стены, стерильные и холодные, какие бывают только в больницах для бедных. Затем рассмотрел высокие окна с решетками. Мебель в помещении была скудной и пугающе простой, Металлические кровати с жесткими тонкими матрасами, поверх которых лежали грубые серые покрывала. Рядом с каждой кроватью стояла небольшая тумбочка, на которой не было ничего, кроме старой лампы с тускло-горящей лампочкой. Под окном большой деревянный стол, прикрученный к полу. Еще до того, как он вновь посмотрел на обступивших его людей – и на сей раз обратил внимание на их лица и по ним понял, что приветственный комитет этой вечеринки состоит из явно нездоровых на голову людей, он уже знал, где он. И поэтому первой его мыслью было «Он спит и видит кошмарный сон». И дабы убедить себя в этом окончательно, ущипнул себя за руку и скривился от боли. Знал бы, что так будет больно, щипал бы нижнее. Подумал было он и тут же сам себя осек. Нашел, о чем печалиться, придурок. У тебя вообще-то есть печали куда покрупнее. Дин потянулся к Силе, но она, обычно всегда откликавшаяся не просто с готовностью, но с нетерпением, теперь едва ощущалась где-то на периферии его сознания, подобно теплу затухающего костра». Неприятный холодок пробежал по его позвоночнику. Дела его обстояли, мягко говоря, не блестяще. Он тяжело вздохнул. Чего только с ним не случалось, но вот такого. Мало того, что его похитили и лишились силы, так еще и запихнули в психушку. Он попытался вспомнить хоть что-то, но последнее, что он помнил, это себя смеющимся чьей-то шутке, чьи именно он не помнил, да и смеялся он лишь потому, что смеялись и все остальные. И после этого все. Вообще никаких воспоминаний. Ни туманных, ни отрывочных. Никаких. Хреново. Нет то слова «хреново», — подумал он и перевел взгляд на приветственную делегацию. Среди серой массы, которой, причем в прямом смысле, потому что все делегаты были одеты в пижамы серого цвета, Выделялись трое — худой мужчина с впалыми щеками, шепчущий что-то себе под нос, старик с дёргающимся глазом и широко улыбающийся ему великан. — Я громила! — представился он. — А я Дин! — представился Дин. «Ш -ш -ш — прижал палец к губам худой со впалыми щеками. — Никаких имен! заговорщицки прошептал он. — Хорошо! — Не стал спорить Дин, потому как с психами спорить себе же дороже. «Тогда я дракон!» — ляпнул он первое, что пришло ему в голову. «А кто дракон?» — хохотнул старичок с дергающимся глазом. «Ты дракон?» «Ну, как бы да», — честно сказал Дин. Тем не менее, прозвучало это как-то неуверенно и даже стыдливо. «Тогда докажи!» — потребовал старичок. «Как?» Настороженно уточнил Дин, почти уверенный в том, что сейчас из толпы психов выйдет еще один дракон и предложит ему отстоять честь называться драконом в честном бою. Но то ли других драконов не было, то ли у него было слишком воинственное воображение, только он не угадал. «А зарычи! Зарычи, как дракон!» — потребовали у него. «Да!» — тут же подхватили остальные хором. «Зарычи, как дракон!» Ну и что Дину оставалось делать? Не зря ведь, говорят, с волками жить по волчьи выть. Ну или в его случае с психами жить, самому психом быть. Сначала получилось что-то вроде утробного хрипа, больше похожего на звук умирающего от удушья. Но, почувствовав поддержку толпы, он воодушевился и «разогнался». Его хрип становился все громче, переходя в нечто и в самом деле похожее на рычание. Правда, не дракона, а скорее комнатной собачонки, но зато очень, очень злой. И потому у этого рычания других вариантов, кроме как произвести фурор на слушателей, не было. Приветственная делегация оживилась и воодушевленно захлопала в ладоши. Великан заулюлюкал, старик с дергающимся глазом начал подпрыгивать на месте, а худой, совпалыми щеками, восторженно воскликнул. «Он дракон! Он и в самом деле дракон! Я знал!» «И я!» — счастливо зажмурился старичок и попросил, на сей раз уже не требовательно, а застенчиво. «А пламя выдохнуть сможешь!» Дин в этом очень сомневался, но, во-первых, ему и самому было интересно, а, во-вторых, на него смотрели с таким ожиданием и мольбой во взгляде, что он не устоял и выдохнул. Пламя, разумеется, не получилось, но зато получилось вполне приличное облако пара, которое, вопреки его опасениям, не разочаровало его новых знакомых, а вызвало у них еще больший восторг. «А взлететь!» «Взлететь сможешь?» благоговейным голосом попросил кто-то из толпы. И снова, и самому Дину тоже стало интересно, а и в самом деле сможет ли он взлететь? И он развел руки в стороны и сделал ими взмах, затем еще один и сумел приподняться над землей. Всего на несколько сантиметров, но поскольку ему досталась благодарная публика, то и их тоже заметили. Приветственная делегация... Нет, теперь уже приемная комиссия была в восторге. «Берем!» — торжественно объявил ему Громила. «Берем тебя, в вожаки, дракон! Берем!» Поддержали его остальные, и, подняв на него горящие воодушевлением глаза, торжественно воззвали к нему. «Веди!» Дин почесал затылок и озадаченно спросил. «К «Куда?» ясное ж дело никуда, — усмехнулся ему Громила. — Куда тут вести обвел он глазами больничную палату. Дин последовал его примеру и тоже обвел взглядом палату, и тут взгляд его остановился на входной двери. То, что я пропал, конечно, уже заметили, но вот куда меня увезли, вряд ли скоро узнают. — размышлял он, понимая, что герцогиня с ее возможностями наверняка позаботилась об этом. «А что, если я вас на свободу поведу?» — предложил он. Его предложение не вызвало, прямо скажем, того же восторга, что и его полет, и даже его рычание. У части пациентов настолько поехала крыша, что они уже просто не представляли жизни вне этих стен. Остальные же решили, что крыша поехала у него» а на тех, у кого поехала крыша, как известно, не равняются. Зато им сочувствуют. Вот и Дину тоже посочувствовали и объяснили, почему считают его предложение о свободе бредом безумца. «Думаешь, ты первый, кому пришла в голову эта гениальная идея?» Иронично поинтересовался у него старик с дергающимся глазом. «Во-во!» — поддержал его Громила. «Да если бы это было возможно!» «Нас бы давно уже здесь не было!» «Нет, не было бы!» Отрицательно закрутив головой, согласились с ним остальные сочувствующие. «Разуй глаза!» — посоветовал Громила. «Видишь эти решетки?» Дин видел толстые железные прутья и на окнах за стеклом, и на дверях за все тем же стеклом. «А они не боятся, что вы можете случайно разбить стекло и порезаться?» заинтересовался он. Великан посмотрел на него взглядом бывалого вояки, снизошедшего до пояснения очевидных вещей, еще не нюхавшему пороха салаги. «А ты порежься и проверь, боятся они этого или нет», посоветовал он. Остальные, сочувствующие за его спиной, захихикали. «Стекло не бьющееся», догадался один понуро при этом кивнув и вздохнув. — А-а-а! — приторно-сладеньким ехидненьким голоском подтвердили ему сочувствующие хором. — Дерьмовые дела! — резюмировал несостоявшийся предводитель освободительного движения. — А-а-а! — поддержал его хор вздохов. — Я должен подумать! — важно провозгласил он, усаживаясь рядом с дверью. — Разумеется, о великий! — Склонились перед ним в шутовских поклонах сочувствующие. «Не будем вам мешать!» Дин понуро кивнул и принялся думать. Что было очень и очень нелегко делать, учитывая тот факт, что едва только в его голове зарождалась мысль, она тут же разбивалась о стену пульсирующей боли, которая нарастала с каждой секундой, словно в тиски беря его череп. Боль была такой сильной, что, не знаю он точно, что за ним в любой момент могут прийти те, из лап которых вырваться будет еще сложнее, если вообще, возможно, он бы не выдержал, позволил бы себе отключиться, но... И потому, с трудом ворочая вязкими, словно инжирное варенье мыслями, он обдумывал варианты побега. Окна отпадали сразу. Даже если бы у него было чем пилить прутья решеток... Это был не быстрый процесс, а у него времени не в обрез. Вентиляционное отверстие отпало следом, поскольку его тоже закрывала решетка, да и размеры его были таковы, что вряд ли бы он в него протиснулся. Притвориться, что он бьется в судорогах и вот-вот подохнет — неплохой вариант. Вот только проблема была в том, что поскольку его путевку в это чудное место оплатила герцогиня, то ее же первой и поставят в известность, не говоря уже о том, что она не глупа и наверняка оставила четкие инструкции на подобный случай. Но если в судорогах будет биться не он, или еще лучше, если этот кто-то будет не сам биться, а его будут бить, вдруг осенило его, и он, кряхтя и охая, поднялся на ноги, и позвал единственного из своих новых знакомых, которого он знал по имени, и который, что гораздо важнее, казался ему нормальнее многих нормальных, что, учитывая его собственное нахождение здесь, как он понимал, объяснялось отнюдь непрофессионализмом работающего в данном заведении медицинского персонала и неэффективностью применяемых ими методов лечения. «Эй, Громила, ты спишь?» Сплю. Недовольно протянул тот. «Можно подумать, мне заняться больше нечем посреди ночи!» Язвительно прокомментировал он и затем как гаркнет. «Разумеется, сплю, придурок!» Дин поморщился от прострелившей голову резкой боли, но отступать ему было некуда. «Нет, не спишь!» Возразил тем временем громили старичок. «Когда спят, не разговаривают!» «Еще как разговаривают!» — возразил старичку сосед покойки и ворчливо уведомил. — Ты вот, например, постоянно что-то во сне бормочешь Громила. — Я по делу, — прошептал Дин. — Я, кажется, знаю, как отсюда выбраться.